Где же раби Элиазар? А, я велел Соэму убить его. Не води Мариамму и Ариставула, маленьких к гробницам пророков. С того дня она и возненавидела меня. Соэм сказал, меня тогда судил Синедрион, меня, Ирода, вот я вас. Это иудеи точат мое тело, иудеи черви.